Оказалось, что еще в начале показа рядовой и ефрейтера Гришу Нуждина зарезал. Меня холодный пот прошиб. Оба бойца с моего взвода. Сам видел, как Дамашас, снимая часового, Нуждина, всадил ему нож в грудь. Слышал, как душераздирающий орал Гриня, что и было предусмотрено по сценарию. Я еще подумал, какой талант пропадает. Правда, уже не видел. Как ему приложились чем-то по голове, чтобы замолчал, когда по сценарию он должен был умереть. Да и вообще, за разрывами, стрельбой, огнем и дымом я мало что видел. После команды «Разойдись», несусь на вражеский объект. Нуждин, как и положено убитому, тихо лежит, накрытый плащ-палаткой. Разведчики вокруг, все как один без головных уборов. Дрожащий рукой. Срываю плащ-палатку. Гриня моргает влажными глазами и шипит. Суки! Делаю вид, что это не ко мне. Нож, как и положено, торчит из грудины. Правда, не по рукоятку, а так, сантиметра на три-четыре. Да так плотно, что Гриня от земли оторвался, когда я этот нож выдергивал. Он окончательно воскрес, когда медбрат не пожалел йоду, замазывая рану. Никогда бы не подумал, что боец умеет так красиво материться. После этого шишку на башке даже замазывать не стали. Да Маша, с открика нуждина, стал наполняться кровью, а до того стоял белый, как смерть. Путая литовский с русским и удобряя все интернациональным матом, ее срезонно утверждал, что на груди должна была находиться дощечка. «И я знаю, что должна...» Все вопросительно посмотрели на Гриню. Его ответ был гениален. Сползла! Караул. Солдат спит, служба идет. Военная мудрость. Разведчики — редкие гости в полку, поэтому в караул ходили нечасто. Зато в основном выходные да по праздникам, когда особый подбор и особая ответственность В карауле с разведчиками проблем нет. Уставные обязанности знают на зубок. Проверяющих вычисляют на раз. По взводным действуют, залюбуешься. Кубари заранее вешаются, когда узнают, что в караул заступает разведывательная рота. Перекрашивают помещения, Вычищают и посыпают песочком туалет. По командам не бегают, а летают. Порядок идеальный. Все работает, как швейцарский хронометр. Только спать все равно хочется. Кто выдумал, что начальник караула может отдыхать только днем? Днем-то как раз спать и не хочется, а вот ночью хоть спички в глаза вставляй. Проверяю знания статьи устава караульной гарнизонной службы и, просыпаясь, вижу, как хитро улыбается солдат. Он уже отбубнил статью и ждет, когда я в очередной раз проснусь. Все, больше не могу. Встаю из-за стола и ору. Нападение на караульное помещение! Минуту-другую суматоха, прогоняющая сон. Но вот оружие снова в пирамидах. А я снова спать хочу. Решаю, пойду, пройдусь по постам. Разводящий, ко мне! Единственный пост за КПП — это военторг. Шагаю по направлению к нему. Там все в порядке, на посту рядовой Шадрин. И его офицеры за многочисленные вопросы и хитрые разглагольствования прозвали демократ. Только разреши ему обратиться. Вот и сейчас следует четкий доклад, а затем... Разрешите обратиться? Чувствую, Шадрина вовсе не сам вопрос интересует, а как я выкручусь. Хоть голова на морозе и свежем воздухе и проветрилась, но в четыре часа ночи. Я как-то не очень был расположен решать его шарады, поэтому ткнул пальцем в сторону ближайшего здания и тихо сказал. Из подвала того здания сначала вспышка, потом звук выстрела. Рассмотреть происходящее после можно было только в замедленной съемке. Тулуп остался на месте, а Шадрин уже распластался в воздухе, досылая на лету патрон и вереща. «Стрелять буду!» Если бы я промедлил с командой отставить, хотя бы на долю секунды, туда бы точно ушла очередь. Этот балабол службу знает. Рядом с торгом был наш дом, и мне очень хотелось зайти и выпить чайку, или просто посмотреть, все ли в порядке. Однако я постеснялся разводящего и побрел мимо своего окна в караульное помещение. В голову почему-то лезли разные анекдоты и приказы где главным героем выступал именно начальник караула, не вовремя заглянувший с оружием домой. Я вовсе не предполагал, что в это самое время жена задыхалась в комнате от угарного газа. Для нее, выросшей в квартире со всеми удобствами, печка была в диковинку, и обращаться с ней, естественно, она не умела. Закрыла задвижку, когда, как ей показалось, печь потухла и легла спать. Между тем угарный газ тихо и неотвратимо делал свое дело. Чей-то крик за окном или какая-то другая непостижимая сила подтолкнула ее, и она встала открыть форточку, однако потеряла сознание и с грохотом свалилась на пол. Соседи, милые и внимательные люди, слава богу, услышали «Настя окно, двери, задвижку», Водичка, лимончик, чай, примочки, скорая. Все по полной схеме. Обошлось. А я в это время героически тащил караульную службу, выдумывая мифические нападения на посты и караульное помещение. А главное, вел неравный бой со сном. Авторитет. Короля делает свита я слышал про кадрирование дивизии, но увидел воочию только попав в такое формирование в комнатке я больше похожий на конуру сидел капитан самолично заполняющий бланк расписания занятий это было первым шоком расхристанный солдат разговаривающий с офицером на ты вторым огромные ухоженные но совершенно пустые казармы третьим зато в громадной офицерской столовой Было настоящее столпотворение. Обеденного перерыва хватало только на преодоление огромной очереди касси. Такие удивления-шоки я испытал еще не раз. Батальон майора Рябова вместе с моим разведвзводом прибыл в вильнюсский гарнизон для участия в торжественных мероприятиях по случаю шестидесятилетия Кумпартии Литвы. Разные рода войск вносят в зал торжественного собрания, Знаменой и все такое. Дело политическое, но не хитрое. Через пару тренировок даже скучное. Поэтому командование дивизии обратилось с просьбой провести для офицеров показательные занятия. Рябов должен был показать, как проводится строевой смотр, а мне доверили занятия по физической подготовке. Новое наставление по физподготовке. Подход, отход, фиксация. Огромный спортзал и четырнадцать человек личного состава из моего взвода. В таком зале и батальону тесно бы не было. Два комара в трехлитровой банке. Расставили снаряды. Подошел один боец, другой. Сделали подъем переворотом. Встали в строй. Не то. Но местный начфиз убеждал. Здорово, именно это и надо показать. Постелите, говорю. У дальней стенки ковер. Покажем раздел боевое самба. У нас его нет, отвечает. У вас вообще программа, как для беременных женщин на сохранении. Нам стыдно такое показывать. Постелил. Я составил программу и завертелась. В час показа в зал набилось столько офицеров, что свободными остались маленькие пятачки перед снарядами и ковер. Такой аудитории я не ожидал, бойцы тем более. Атмосфера благожелательная, удивленный гул вызывали просто передвижение от снаряда к снаряду, а выполнение упражнений нередко взрывалось аплодисментами. Мы начинали чувствовать себя этакими заморскими артистами. Когда перешли на ковер, в зале как будто высосали воздух, тишина гробовая, только удары крики разведчиков и шлепки акавиор Завершили показ спарринги, жесткие, максимально приближенные, и только рукопожатие и поклоны, только что сражавшихся не на жизнь бойцов, возвращали перепуганных зрителей к реальности, что это всего лишь занятие. Финал получился незапланированный. Да Маша с молодой, не самый фактурный разведчик, сражался против четырех вооруженных ножами и лопатами противников. Трое уже отдыхали, разбросанные в разные стороны, а четвертый прижался спиной к стене, зажав в руке нож. Сейчас с помощью компьютерной графики такое часто показывают в кино. Стасис с душераздирающим криком бросился на врага. Наступил ему на грудь, и оттолкнулся над головой от стенки, сделал обратное сальто. И, приземлившись перед противником, нанес ему завершающий удар в голову. По сценарию, противник падал на бок, а в реальности он полетел на спину вместе со стенкой перегородкой, которая, как в замедленном кино, рухнула на глазах у всего офицерского состава дивизии. Фурор был полный. Камгив так тряс руку. Я боялся оторвет. Начфиз, тоже чувствуя себя именинником, простинку сказал «Фигня!». По-настоящему я понял, что произошло, когда на следующий день пришел в столовую. Пока я прикидывал, успею ли за отпущенное время достояться до кассы, в очередь сплошь майора до да подполковники, сама сделала шаг назад, и пять человек сказали «Товарищ лейтенант, становитесь сюда!» Авторитет, однако. Пылесос! жены, которые содержат дом в образцовом порядке, это жены, которые больше любят дом, чем мужа. И Енина и похорская Если кто-то уезжал из дому, служа вдалеке, тот меня поймет, почему после отпуска кисти рук с неделю болтаются ниже колен. Могли бы родители квартиру засунули бы в чемодан? Квартиру не могут, то хотя бы содержимое подвала. Все ж не просто домашнее. Практически со своего огорода, да еще приготовлена так, как ты в детстве любил. Попробуй не взять. Кровная обида. Словом, гружу я в машину два чемодана, весом каждый с меня. И еще пару-тройку коробочек, весом с жену. Ну и пять мелких пакетов овосек, килограммов по семь спиток. Я что? Да я с удовольствием. Но машина только до поезда. Загрузим, поможем, не на себе ж нести. Можно подумать, что поезд останавливается аккурат у подъезда наших черных досов. Словом, уболтали. Это ладно, но как меня с пылесосом переклинило? Не знаю, но это уж точно было затмение. На узловой станции ждем подходящий поезд, билеты в общий вагон. Приехали заранее, поэтому, убивая время, заходим в хозяйственный магазин. А там красуется на видном месте пылесос, аудра. Не какой-нибудь дефицит, а что-то запредельное. И просто магические слова повышенной комфортности. Жена как увидела, так и заявила, что о таком мечтала всю свою сознательную жизнь. Предупреждал же, чтоб ничего в присутствии родителей не хвалила. Мама, сразу, покупаем. Я пока соображал. В чем заключается эта комфортность? Хаудра уже у меня в руках. Такой небольшой кубический гробик на ленточке. Всю опрометчивость своего поступка понял, когда поезд подошел. Мы бросились разгружать машину, а к единственному общему вагону устремилась человек 40. Практически все, кто в этот момент присутствовал на вокзале. А у меня билеты без мест, зато жена и восемь мест багажа, не считая пылесоса. В хронике иногда показывают, как в послевоенной Москве болельщики на подножках трамваев, свисая из окон, подъезжали к стадионам, где предстояла встреча ЦДК «Динамо». Этот вагон выглядел еще хуже. Проводник, не будь дурак, не выходит, стоит в тамбуре, боится, что назад не влезет. Народ напирает так, что вагон грозит перевернуться. Моя маневренность практически равна нулю. Я проклял все на свете. Вишу на подножке в руках чемоданы, грудью вдавливаю в вагон жену. А мне практически на голову отец кладет коробки, и с самого верха пылесос. Мама, дай бог ей здоровье, прижимает груди еще какой-то кулек, который я в машину не грузил, а она захватила на всякий случай. «Вдруг будет место!» Когда все-таки тронулись, и поезд на стыках потихоньку растряс пассажиров, я буром двинулся по вагону, утрамбовывая на верхних полках чужие чемоданы и рассовывая свое добро. А Удру, если бы пролезла, с удовольствием выкинул бы в окно. В конце концов удалось ее пристроить практически в тамбуре. «Украдут!» — взмолилась жена. «И черт с ним!» «Жалко, новый!» «Она любила его уже больше, чем меня!» В каждом отсеке ехало человек по 17-20. Сидели так плотно, что когда кто-то вставал, двое рядом вздыхали, и все, места нет. Проехал с полчаса стоя, наслаждаясь духотой, ароматом стандартной дорожной снеди, потных тел и запахом носков счастливцев, взгромоздившихся на верхней полке. Эдуард Армуальдович отдыхает. Потом забрал жену и пошел в вагон-ресторан. Господи, как там хорошо! Не жарко, пахнет вкусно, можно съесть. Есть не хотелось, но мы часа три мучили какой-то салат с сухим вином, потом упивались холодным чаем. Уходить не хотелось, но, увы, напирали голодные пассажиры, официанты уже три раза спросили. Будем ли мы еще что-то заказывать?